Глава 12 Полковник Харченко ввел в лабораторию невысокую пухленькую женщину с русыми волосами с помощью широкой резинки, собранными в незатейливый пучок. Женщина выглядела, как озабоченная домохозяйка, которую вырвали из потока привычных дел. «Устинов, принимай пополнение», — бодро произнес начальник, представляя гостью. «Старший лейтенант Светлана Маслова, эксперт-криминалист». Головастик оторвал взгляд от окуляра электронного микроскопа, выпрямился и удивленно улыбнулся. «Какие люди!» «Мы со Светланой знакомы, Юрий Григорьевич!» «Да?» — наморщил лоб Харченко. «Перед тем, как она ушла в декрет, мы с ней целый год работали вместе. Привет, Света!» «Привет!» «Вот и хорошо!» Харченко поотечески коснулся плеча Масловой. «Я уговорил Светлану выйти на службу пораньше». Два с половиной года посидела дома с ребенком, пора возвращаться. Приниматься за общее дело. Тем более, что малыш в ведомственный детский сад устроен, ведь так? — Спасибо, Юрий Григорьевич, — скромно потупилась женщина. — В общем так, Маслова, у нас жуткая запарка, Устинов тебя введет в курс дела, а у меня ни минуты лишней. Приступай без раскачки. — Надо так надо, — ответила женщина. Уходя, полковник заметил вальяжную позу скелета Васильича. Тот был в темных очках и с сигарой в зубах. Рука скелета покоилась рядом с наполненным коньячным бокалом. — А это что за инсталляция? — Тестовый образец для натуральных экспериментов и напоминание о бренности бытия, — бодро отрапортовал Миша и поспешил добавить. — А в бокале чай. — Давненько я сюда не заходил, — укоризненно покачал главой начальник. Все бы тебе в игрушечки играть, Устинов. Работать надо, работать. Не разгибаюсь, Юрий Григорьевич. Скоро сам в превращусь. Если мы не раскрутим это дело, нас всех превратят в такие вот экспонаты. Я со своей стороны обещаю. Все результаты сразу же петелиной, распорядился полковник и покинул лабораторию. Светлана Маслова сняла теплую куртку и убрала ее в шкаф. Оставшись в трикотажной кофте и юбке до колен, она сцепила руки на груди, словно озябла. На самом деле она стеснялась. Молодая женщина располняла после родов и никак не могла вернуться к прежнему весу. Заметив промелькнувшее на лице головастика удивления, Маслова истолковало его взгляд по-своему. Устинов помнил ее худышкой и сейчас критически оценивал произошедшие с ней изменения. Одно дело хлопотать по дому в застиранном халате и совсем другое ходить на службу. Придется полностью обновить гардероб. Или сесть на жесткую диету. Только вот ничего не помогает. Она пробовала. Вспомнив о лабораторных халатах, Светлана нашла их в шкафу. Выбрала самый большой, завернулась в него, и ей стало уютнее. Миша Устинов тем временем рассказывал о захвате заложницы и о неудачном штурме заброшенной фабрики. Но Маслова слушала коллегу в полуха. Она заняла свое прежнее место, которое из-за новых приборов и компьютеров Разительно изменилась. Женщина сидела спиной к головастику, она украткой подкрасила губы и посмотрелась в темную поверхность монитора. Лицом она осталась довольна, кожа гладкая, глаза выразительные, брови тонкие. За ними, слава богу, удавалось следить. Проблема была с прической, волосы у нее пышные, вьющиеся, натурального русового цвета. Но конский хвост хорош для школьниц и для зачуханной мамаши в домашних тапочках но никак не к лицу 30-летней даме из солидной организации. Распустить волосы? Тогда получится грива ниже плеч. Выпрямить их, чтобы лежали ровно? Красиво, но до первого дождя. Эх, придется подстричься. Но прежде чем решиться на радикальное изменение имиджа, нужно с кем-то посоветоваться. Новая прическа — это как второе рождение. Светлана обернулась на голос Устинова, перечислявшего обнаруженные улики. Придирчивый женский взгляд остановился на копне Миша, которую впору было бы назвать антипрической, и с завистью вздохнула. Везет же мужикам взять, к примеру, головастика. Его вечно торчащие дыбом волосы никого не смущают. — Света, ты слышишь, что я говорю? — Устинов попытался поймать отстраненный взгляд Масловой. — Конечно, слышу, Миша. Светлана тепло улыбнулась, хотя пропустила мимо ушей почти все, о чем рассказывал ее коллега. Семейная жизнь научила ее поддакивать увлеченному мужскому рассказу, думая при этом о своем. Когда-то Света, как более опытная сотрудница лаборатории, вводила в курс дела молодого специалиста мишу Устинова. Но благодаря потливому уму и неутомимой энергии, тот быстро превзошел наставницу и заслужил прозвище «главастик». Профессиональная ревность недолго мучила Маслову. Новые, чисто женские ощущения – беременность, ожидание первенца – переместили ее сознание в возвышенную плоскость, откуда служебная суета казалась мелкой и несущественной. Вернувшись после долгого перерыва, Светлана тем более не стала оспаривать право головастика, распределять работу и давать указания. Она решила упростить коллеге задачу. «Давай не будем терять время, Миша. Ты просто скажи мне, какая экспертиза нужна в первую очередь?» «У нас появился подозреваемый, Олег Белов». В коллекторе была найдена верхняя одежда. Надо проверить, использовал ли Белов вот эти брюки и куртку, Устинов указал на пакеты с одеждой. Найти пота жировые и сравнить с его ДНК, уточнила Светлана. Да, обычная процедура. Светлана Маслова натянула перчатки из латекса, с удовлетворением оценила вмиг ставшие гладкими пальчики, и пожалела, что не сделала этого сразу. Как же удачно лабораторная форма скрывает недостатки фигуры и неухоженные ногти. Эксперт раскрыла пронумерованные пакеты с грязной одеждой. Проблемы с прической и лишним весом тут же забылись. От привычной работы женщину отвлекали только мысли о любимом сынишке Мише. Как он там, в детском саду.